1.2. Полифония как средство создания многомерной информационной структуры туристического дискурса. Разделяя выводы Е.В. Машняги об обогащении коммуникации в сфере международного туризма речевыми приемами, выработанными культурной постмодернизма мы бы хотели остановиться на главной идее этого направления, коротко сформулированной как смерть автора. Речь идет о том, что, коль скоро человечество постоянно обращается к одним и тем же значимым для него темам, в наше время ничего нового сказать уже невозможно остается только подбирать и комбинировать наиболее удачные цитаты в результате на месте одного автора возникает несколько породивших текст субъектов и важных важным оказывается столкновение столкновениех точек зрения диалог по бахтину а также способность дополнять и обогащать друг друга кроме того м.м. бахтин отвечал отмечал что. Включенное в текст чужое слово отражает взгляды того социального слоя, которому принадлежит субъект речи, так что многоголосые тексты объективируют действительность во всей ее социальной пестроте. Современный туристический дискурс – это в основной массе проявление... Дискурс полифонический. В исследованных текстах разных жанров и принадлежностей нами обнаружены почти все виды чужой речи, выделенные М.М. Бахтиным. Прямая, косвенная, несобственно авторская речь. Пересказ, цитаты, реминисценции. Мы систематизировали собранный материал по двум критериям. Социальная роль говорящего и функции чужой речи. По первому основанию выделены водитель. В этой категории отнесены водитель туристического автобуса Кучер Фиакро. Местный обитатель. В эту группу попали не только люди, но и мифологические персонажи, например, домовой. Гений места. С этой категории причислены исторические личности, деятели культуры, мастера слова, литературные и кинематографические персонажи. Турист. Чужая речь в туристическом дискурсе выполняет следующие функции. Введение, автора, введение второго гида. Первый в зависимости от жанра является либо экскурсовод, в том числе виртуальный, либо автор-путеводителя. Он возлагает на представителей первых трех социальных групп и, и имеет э, формальные воплощение чаще всего в виде прямой речи. Как, например, сюжет не канонический, поэтому приезжающие мимо кучера фиакров сообщают седокам. Это Мария. Во время автобусной экскурсии гид может предоставить слово водителю для разъяснения, уточнения и высказывания индивидуальной точки зрения. Виртуальная экскурсия позволяет вводить чужую речь с помощью системы гиперссылок, как, например, В адрес http.kizhi.karelia.ru.journy.jakovlev использованы два вида гиперссылок. Первое – всплывающие окна с разъяснениями домового яши. Их перлокутивная функция – вызвать эмоциональный оклик у получателя от столкновения с новым и необычным. Стиль приближен к рассказу. За косяком двери хранили засушен, засушен, засушенную поповину девушки, чтобы она выросла привлекательной. Гиперссылки – Открываемый кликом по иконке домового яши, их и локутивная функция информировать стиль научно-популярный. Для того, чтобы попасть в дом, придется нагнуться, как во всяком северном доме. Здесь очень низкие дверные проемы. Это предохраняет внутренние помещения от проникновения холда. В низких полутемных стенях три двери. За любой расположена нижняя изба, за правой – хлеб а дверь прямо ведет к кладовку, где хранились хозяйственные принадлежности. Ведение второго гида – один из приемов диалогизации, позволяющий придать живость и стилистическое разнообразие монологическому тексту, и многомерность в буквальном смысле слова, если говорить о виртуальной экскурсии и фигуральном, в остальных случаях, информационному пространству. Передача функции второго гида местному жителю делает способ отражения наивным, приземленным и в то же время в... придает информации детальность и достоверность. Введение в качестве второго гида гения места придает туристическому объекту Особую культурную значимость делает способ отражения личностным, нестандартным, непредсказуемым, образным и или эмоциональным. Примером может служить виртуальная экскурсия по дому-музею Марины Цветаевой. Дверь открывается, вы в комнате с потолочным окном, сразу волшебно. Справа камин. А так вдруг обрадовались? Я уже в этой комнате почувствовал, что это мой дом, понимаешь? Совсем ни на что не похож. Кто здесь мог жить? Только я. Введение проникновен... проникновенного наблюдателя. Эта функция возлагается на гении места, прежде всего писателя или журналиста, которые могут найти наиболее точные слова для увиденного и пережитого, или художника, который острее чу... других воспринимает цвет и формы. Наиболее распространенное формальное воплощение данная функция получила в, цитат... в цитатах. Например, Достоевский писал... Это город полусумасшедший. Если бы у нас были-то науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценные исследования. Каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния. Точку зрения писателя может воплощать литературный персонаж. А здесь перед вами окажется всего лишь жилище Франца Иосифа, вид которого в свое время заставил героя романа Музере «Человек без свойств» подумать об адвокате или зубном враче, живущем без достаточной изоляции между кабинетом и частной квартирой. Цитаты могут графически отделяться от основного текста, образуя врезы. А в Сент-Мари были девушки, которые заставляли вспомнить о, о Джотто, тонкие, прямые, слегка грустные и таинственные. На пляже совсем плоском, песчаном, маленьком кораблики зелёные, красивые и синие. Такие красивые, что по форме и краскам напоминают цветы. Из письма Ван Гога Эмилю Бернару. В одной функции может использоваться также несобственная авторская речь, с включением точки зрения другого лица. Это расположилось прямо напротив резиденции кайзера Франца Иосифа, который по преданию с негодованием задергивал занавески в его и называл «дом без бровей», имея в виду отсутствие декоративных деталей над окнами, что считалось ужасной грубостью. Введение на наблюдателя. Эта функция также возлагается на гений места. В этом случае чужая речь позволяет совместить точную информацию с субъективной оценкой. В последние десятилетия... Жизни императора, то есть 1906-1916 годы, как писал Музель, число его вывешенных и выставленных всюду портретов было почти в то же велико, как число жителей его владений. Именно поэтому у людей, молодых, не, не отстававших от современного уровня наук и искусств, иногда возникало сомнение в том, что он вообще существует на свете. Введение рекомендующего авторитета Гении, использование гениев места в этой функции аналогично использованию узнаваемых лиц в рекламе. В текстах путеводителя рекламные цели завуалированы. перлокутивный эффект ожидается от положительных оценочных высказываний известных людей. Синьяк. У золотых берегов залива синие волны умирают на маленьком пляже. На заднем плане голубые силуэты гор массива Мор и стреля. Мне есть над чем тут проработать всю оставшуюся жизнь. Это счастье, которое я только что открыл. Функция оживления истории. Туристический дискурс воплощает в особый хронотоп, отличающийся над слоением временных и пространственных пластов. Подробнее смотри глава 3. Прямая речь, оформляющая диалоги местных жителей и туристов, или в места, создает эффект перемещения наблюдаторов из настоящего в прошлое. Снести старые квартиры и отстроить здесь улицу, Ультрасовременный центр городским властям пришло в голову в 1950-х. Иностранцы смотрели на бульдозеры и чесали затылки «А нейтральных кто бомбил?» Стокгольмцы отвечали «Сами». Прямая речь передается достоверности местным преданиям. Единственный каменистый пляж на острове носит имя Сары Леандер. Главная актриса нацистской Германии приехала в гости на Пасху. Владелец острова самостоятельный бизнесмен – Состоятельный бизнесмен спросил ее вечером. «Ну что ж, завтра купаться? Я купаюсь только там, где есть песчаные пляжи», отшути... — отшутилась Сара. За ночь из Сан-Хама пригнали баржу с песком, и утром водных процедур было не миновать. Монастырь построен на месте источника, почитавшегося еще с языческих времен. зо спиги жизнь». По-настоящему он прославился во время осады Константинополя. Некий монах жарил у воды рыбу, когда пришло известие, что город взят. Что вскричал недоверчивый повар? Да скорее этот кар поживет и снова прыгнет в воду, чем это окажется правдой. И в ту же секунду рыбка соскочила со сковородки и в источник. Для этих же целей может быть использована форма пересказа, то есть такое высказывание, в котором источник информации указывается с помощью вводных слов и предложений. Еще больше слева – капелла Святой Варвары, рядом с ней – скульптура-полуфигура страдающего Христа. По преданию, трое излишне остроумных студентов назвали его страждущими зубами, после чего сами были поражены зубной болью, которая прошла только после того, как они пали ниц. Несобственная авторская речь может служить оживлению дискурса про прошедшей эпохи. Слева от главной аллеи, если идти от ворот к собору, расположен инженерный дом, одноэтажное сооружение 1740-х годов. Это единственный из сохранившихся образцов типового здания для зажиточных людей, которые строили в Петербурге в Петровское время. Были еще проект для знатных и для подлых. Обращается на себя внимание более последовательное, чем в художественном тексте графическое выделение чужой речи. Автор намеренно дистанцируется от местных обитателей. Функция пространственного перемещения адресата. Включение в текст путеводителя реплик местных жителей позволяет показать туристический объект изнутри. Субъект речи выстраивает ментальный мир, в котором адресат, потенциальный турист, уже оказывается в описываемом месте. Толстая барменша с зеленым иракезом кричит. Кто заказывал двойной виски? В воздухе свалявшиеся фанки соу. Особый способ передачи чужой речи обнаружен нами в произведении Гольденцевейга 2005 года. Авторы используют дефисное написание всех лексических компонентов высказываний, с одной стороны для имитации высокого темпа речи, с другой для указаний на воспроизводимость выражения. Секрет прост. Удобств минимум. Вид из иллюминатора на отлично. А где в центре вы видели дешевле? Изменение типа дискурса. Цитата или аллюзия может служить введению туристического объекта в контекст мировой культуры. При этом бытовой дискурс переходит в бытийный. Меняется уровень обобщения, характер референции, факт становится символом. Примером может служить размещение эпиграфов в путеводителе Лурье. За этим величественным выщербленным фасадом среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели, стулья гибли первыми, слабо затеплывали жизнь. И помню, как по дороге в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков классические в стиле модерн-экликтических и с колоннами-пилястрами, лепны лепными головами мифических животных и людей... И из их орнаментов и кариатит, подпирающих балконы из торсов в низших подъездов, я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция, Рим, Египет – все они были тут, и все хранили следы артиллерийских обстрелов. И серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и синон Иосиф броский. Less than one. Помимо цитат, в этой функции могут использоваться как графически выделенные, так и невыделенные реминесценции. Всяческая игра в бисер приобретает в Петербурге необычайно серьезный характер. Быть знаменитым некрасиво. Успех ассоциируется с пошлостью. Конформизмом, недалекостью, можно заключить, что умножение субъектов речи идет на пользу туристическому дискурсу. Распределение объемной фактуальной информации по разным источникам дробит ее, чем облегчает ее усвоение. Будучи максимально приближенной к разговорной, чужая речь упрощает туристическому книжный в целом стиль путеводителя. В то же время художественное мышление цитируемых авторов создает наделе особой привлекательностью ментальное пространство, включающее туристический объект, что повышает эффективность туристического дискурса.